определенное ее количество. Очень часто то, что вы считаете простым капризом, на самом деле является физиологически обоснованной потребностью организма. Но это все-таки в основном относится к детям, у которых не появилось предубеждений против каких-либо видов пищи и не развился самый типичный детский порог пристрастия к сладкому. Как лучше организовать правильный режим питания? В разные периоды дня организму ребенка нужна разная пища. Это физиологически обосновано. Утром и днем, когда ребенок наиболее активен, ему необходима пища, богатая белками. Возбуждая нервную систему, она увеличивает работоспособность организма. Перед сном нужна легкая пища, так как перегрузка организма белками и жирами, мобилизуя нервную систему, будет мешать наступлению сна. Питание должно быть четырехразовым – завтрак, обед, полдник и ужин. Дети с пониженным аппетитом, которые не съедают положенную порцию, могут получать пищу пять или шесть раз, но в меньших количествах. В перерывах между едой нельзя давать никакого подкрепления. Энергозатраты в течение дня у дошкольников примерно одинаковы – Поэтому и пищу для них распределяют более-менее равномерно. Завтрак около 25%, обед 30%, полдник 20% и ужин 25% дневной нормы калорий. Для школьников несколько иначе. Первый завтрак около 25% суточной нормы и калорий. Второй завтрак примерно 15%, обед 35%. Ужин – 25% всей нормы. Рациональное и ритмичное питание не только обеспечивает правильное развитие ребенка, но и влияет на его умственные способности. Приучать к соблюдению режима питания нужно буквально с рождения, с годами внося в этот элемент сознательности. Тогда режим станет нормой жизни. а в организме выработается, по выражению Ивана Петровича Павлова, слаженная, уравновешенная система внутренних процессов. Особенно много хлопот во всех отношениях доставляет родителям так называемый переходный возраст. Как лучше организовать питание подростков? В этот важный период формирования анатомофизиологического статуса человека и его личности – Режим и характер питания приобретает особое значение. Сложные процессы перестройки и роста организма подростков вызывают усиленный обмен веществ. Вы должны следить, чтобы питание в этот период было одновременно простым и полноценным, чтобы с пищей в организм поступал полный набор необходимого строительного материала и топлива, витаминов, минеральных солей, Из меню подростков следует исключить пряности и все острое, поменьше давать жареного, не перегружать пищу белками. Исключить чрезмерное употребление сладостей. И, конечно, ни в коем случае не допускать курения и употребления спиртных напитков, которым в этот период мальчики, торопящиеся почувствовать себя взрослыми, проявляют особый интерес. Переходный возраст – Это период максимализма и крайностей. Юноши и девушки тяжело переживают дефекты внешности, особенно излишнюю полноту. Они часто отказываются есть суп и второе, питаются только овощами и фруктами, некоторые прибегают к модным диетам. Недостаток питательных веществ приводит к ослаблению организма, начинаются головокружения, резко падает трудоспособность. вы должны деликатно разъяснить опасность одностороннего питания и тактично, но настойчиво добиваться отмены вредных диет. Некоторые родители жалуются, что их сын или дочь потеряли аппетит без всякой причины. А может быть вы недостаточно внимательны к своему сыну или дочери? В так называемом переходном возрасте плохой аппетит часто бывает связан с различными эмоциональными переживаниями. Обычные с вашей точки зрения жизненные ситуации часто буквально выбивают подростка из колеи, и он по любому поводу отказывается от еды.